Им потребовалось полчаса, чтобы спуститься вниз. К счастью, дедуля был довольно неровным троллем, и на нем имелось множество выступов, за которые можно было уцепиться. Впрочем, его нос мог бы оказаться серьезным препятствием, если бы не раскидистый дуб, торчащий из одной ноздри. Сундук не стал утруждать себя спуском. Он просто прыгнул и скатился вниз без каких бы то ни было видимых последствий. Коэн сидел в тени, пытаясь справиться со своим дыханием и ожидая, пока его рассудок справится с ситуацией. Он задумчиво смотрел на сундук. «Все лошади исчезли», — объявил Два Цветок. «Найдутся», — утешил Коэн. Его глаза сверлили сундук, который начинал выглядеть смущенным. «На них были все наши припасы», — заметил Ринсвент. «В лишах полно пищи». У меня в сундуке оставались питательные сухари, сказал два цветок. Настоящее дорожное питание капитана 8 Пантера всегда выручают в трудную минуту. Я их пробовал, сообщил Ринсвинт. Чуть зубы не переломал и... Коин морщись поднялся на ноги. Извините, решительно произнес он. Я должен кое-что выяснить. Он подошел к сундуку и схватил его за крышку. Сундук торопливо попятился, но Коэн выставил вперед костлявую ступню и подсек половину его ножек. Когда же сундук извернулся, чтобы цапнуть героя, Коэн сжал десны, поднапрягся и злобный ящик, не удержавшись, перевернулся на выпуклую крышку. Так он и остался лежать, сердито раскачиваясь, словно взбешенная черепаха. — Эй, это же мой сундук! — возмутился два цветок. — Почему он нападает на мой сундук? — По-моему, я догадываюсь, — тихо сказала Беттон. — Наверное, это потому, что Коэн его боится. Два цветок с открытым ртом повернулся к Ринсвинду. Тот пожал плечами. — Спроси у кого другого. Лично я всегда убегаю от того, чего боюсь. Сундук, хлопнув крышкой, подскочил в воздух. Едва успев приземлиться, он яростно бросился вперед и поддал коину под коленки одним из закованных медью углов. Однако, пока сундук разворачивался, герой успел ухватиться за него и направить полным ходом на ближайшую скалу. — Неплохо, — восхищенно заметил Ринсвинд. Сундук, пошатываясь, попятился назад, застыл на месте, после чего, угрожающе покачивая крышкой, снова двинулся на Коина. Тот прыгнул прямо в сундук, протиснувшись между его крышкой и стенкой. Сундук был страшно озадачен, Он удивился еще больше, когда Коин, сделав глубокий вздох, начал отжимать крышку вверх. На костлявых руках героя вздулись мускулы, похожие на набитые в чулок кокосовые орехи. На какое-то время человек и сундук замерли в полной неподвижности. Петли против сухожилий. Рано или поздно либо те, либо другие не выдержат. Беттон ткнула два цветка в бок. «Сделай же что-нибудь!» — приказала она э промямлил два цветок. — Да, по-моему, довольно. Пожалуйста, отпусти его. При звуках голоса два цветка сундук, не ожидавший от хозяина такого предательства, громко скрипнул. Его крышка взлетела вверх, отбросив Коэна в сторону, но герой тут же вскочил на ноги и кинулся на своего противника. Содержимое сундука было выставлено на показ всему свету. Коэн запустил руки внутрь. Сундук немного поскрипел, взвешивая шансы быть отправленным на антресоли великого небесного шкафа. Когда же Ринсвин, собравшись с духом, взглянул сквозь растопыренные пальцы на происходящее, Коин смотрел в сундук и ругался себе под нос. «Белье — Белье! — кричал он. — И это все? Обыкновенное белье? Он аж трясся от бешенства. — По-моему, там есть еще сухари, — еле слышно подсказал два цветок. Но там было жолото, и я видел, как он съел человека. Коэн умоляюще посмотрел на Ринсвинда. Волшебник вздохнул. — У меня можешь не спрашивать, — заявил он. — Я этой чертовой штуковине не хозяин. — Я купил его в лавке. Начал защищаться два цветок. Сказал, что мне нужен дорожный сундук.